глянцевая фотопрепродукция черно-белого рисунка женщины, которая суждено было стать последней жертвой киллера, лежала на тумбочке. Ее красивое злое лицо было жирно перечеркнуто крест на крест. В углу, заботливо прислоненная к стене, стояла старая пневматическая винтовка австро-венгерского производства, та самая.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 настолько плотно прилегавшие друг к другу, что между ними было сложно просунуть ноготь. Он наклонил голову в бок, читая названия: "Восставшая из-за да", "Кладбище домашних животных", "Звонок", "Хостел". А вот и самое последнее поступление: "Ужастик", "Сайнлэт Хилл". Интересно, к чему покупать фильмы? с мёртвыми медсёстрами, как будто их и так в городе мало. Подойдя к старому рассохшемуся книжному шкафу на другом конце спальни, Калашников снарависто обшарил полки. Рукава тот же украсились налётом пыли до локтей. Ничего особенного. Просроченный пропуск в учреждение, китайско-русский словарик, запрещенный самый сдатовский томик древнего военачальника поднебесной Сун Цзы искусства войны. Текс, а вот это уже куда интереснее. Алексей взял в руки прозрачный конверт с новеньким бланком, отпечатанным на красочной бумаге с изображениями тропических рыбок и пальм. Билет на фирменный поезд.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 Глаза Калашникова точно так же, как и лицо последней жертвы, были перечёркнуты фломастером. Алексей, не сдержавшись, рванул поперёк треснувшую газетную бумагу. Нет уж, дорогой мой, мы ещё посмотрим, кто кого зачеркнёт. Выйди из спальни, Калашников заглянул в туалет.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 Ласково улыбнулся убийца, не отрывая ампулы от шеи гостя. У тебя не хворать, не менее радушно ответил Калашников. На улице послышалось характерное шипение. Пигмеи начали гасить фонари.